А вы знаете, Кузьмин, я им сказала, что они все свернут себе шеи. — Кто? — Лилипуты? — спрашивает Кузьмин. — Причем тут лилипуты? — Не лилипуты, а те, они. Они все. — Но знаете, Кузьмин, они не свернут себе шеи. Я бы хотела этого, но этого не будет. Я не могу отомстить им. Они другие. — А я вот сверну себе шею. — Что вы К — К конце концов, — бурчит Кузьмин, — что вы валяете дурака? Вы как тот солдат, что выскочил на бруствер и кричит неприятелю. Куда вы стреляете? Здесь же люди. — Да, стреляют. И не случайно. А цель — именно в вас, потому что вы — мастер высовываться. — Он прав. Мне ли удивляться жестокости? — Я опытная женщина. Мне сегодня об этом прямо сказали. И раз так, надо жить дальше. А главное — работать, работать. Дома меня ждет письмо от бабушки до Маши. Она нашла покупателя на дом и скоро приедет. У меня тоже будет своя семья. Аня Воробьева Когда я вернулась, они хохотали. Жанка, Алина и Стасик. Ну, конечно, не так подло, не над Мариной, а просто приведенный ими парикмахерский красавчик, актер, острил по поводу какой-то своей вдовушки. И они радовались что можно посмеяться. Нет-нет, не над Мариной. Я ведь только что видела великодушие Алины. Я не должна была о ней так плохо думать. Алина добрая, снисходительная, а если уж по пути схавает человечка... что это так, по растерянности. И сама не заметит, как съела и за что. Но почему этот милый кворум-людоедок находится в моем доме? Что им надо от меня? Самое ужасное, что выгнать их вон, как Валю в свое время, я не могу. Я их боюсь. Когда возник этот страх, я не знаю. Вначале, когда Алина появилась со Стасиком у меня на дне рождения, я не выставила ее только потому, что хотела позлить папу. А под конец того же вечера я как-то нечаянно влюбилась в нее. Разобраться. Как? За что? Ну да, лесное гадание по руке. Ум, талант, бугор Венеры, творческий авантюризм и бугры Аполлона. В какое мгновение я раскрыла клюв? Когда выпал сыр? Помню, через некоторое время, дня через два близкого общения, я насторожилась, и Алина тут же сделала мне два очень точных, и поэтому вдвойне обидных замечания. Не помню, о чем мы говорили, а она вдруг прикрикнула на меня, что судить в данном случае мне еще рано. И еще было что-то подобное. Я проглотила, но зато перестала подозревать Алину в лесте и вообразила себя тонкой штучкой. которая любит, пусть нелицеприятную, но правду. Только теперь понимаю, какими белыми нитками было шито мое правдолюбие и чувство собственного достоинства. Не заметив, как я стала ее ученицей, эдакой юной компаньонкой. Она же тявкала на меня, ставила меня на место, говорила мне горькую правду, строила глазки моему папе и на глазах у всех портила Стасика. Кстати, вся эта Стасикова история вначале не показалась мне такой ужасной. Ну, сказал мастеру правду. Уж если говорится «за глаза», то почему не сказать «в глаза»? Но почему возникли подлые разговоры о нем «за глаза»? Ведь я могла остановить их одной единственной репликой, сказать, что сам ученик мастера. Впрочем, вряд ли они перестали бы трепаться на его счет и тогда, Логика для моих людоедок вещь излишняя сколько раз пыталась я с ними поспорить а оказывалась в дураках так стасик сказал правду, но мне почему-то не понравилось что он сказал правду мастеру уже имеет твердое приглашение от ленфильма на главную роль в двухсерийной картине воняет как бы сказал папа впрочем я не думаю что стасик так уж четко соображал Вот сейчас пойду сниматься в кино, а потому нахамлю мастеру. Его несет, как и меня, сильное течение под названием Алина, и он уже ни в чем не ориентируется сам».